«Как ты соображаешь, Лешик? Прекрасно соображаешь. Кабины, конечно, в корабле нет. Ты будешь мыслящим, а твое зрение подключим к иллюминатору». Мне стало так жутко, как ни разу еще не было за этот страшный день. Они хотели меня превратить в кристалл. «Меня! Меня!» Я стал пятиться, не спуская с него глаз. Запинаясь от ужаса, пробормотал. «Почему меня?»